Глава 25. Этот день наступил. Сегодня я, Пилар, Луна, Шарлотта и еще шестеро парней должны будем познакомиться со своими гарантами. Однако я все еще надеялась на то, что мне ни с кем знакомиться не придется. Когда Костель в очередной раз накрасил меня и густо обработал духами, по-видимому, чтобы перебить запах моего немытого тела, что у него успешно получилось, он вдруг широко улыбнулся мне. «Нас можно поздравить. Сегодня все узнают имя твоего гаранта». «Жду не дождусь», — выдавила сквозь зубы я, пытаясь не слушать слова глупого стилиста о том, что сегодня он превзошел все свои возможности и сделал из меня не карамельную, а шоколадную конфету. И все-таки у Скарлетт удалось сделать для меня даже больше просимого. После завтрака мы пересеклись в секции с силками. И она незаметно вложила в мою ладонь миниатюрную ампулу. «Ровно три капли в напиток обидчика», — прошептала она. «Если переборщишь с дозой, яд проявится в его крови и тебя казнят. Если у меня не получится или я не решусь, я могу не успеть покончить с собой». «Ты уверена, что способна на суицид?» — сощурила глаза бретоголовые. «Я не уверена, что пойду на убийство. Но на самоубийство кому нужна такая жизнь?» Эта штука крепится к пятому нижнему зубу. Скарлет снова незаметно вложила мне в ладонь что-то мелкое. Она самостоятельно не спадет, пока ты ее хорошенько не сковырнешь пальцем. Если вдруг решишься, проглоти ее. Смерть наступит в течение одной минуты. « Скарлет! — выдохнула я и поняла, что к моим глазам начинают подступать предательские слезы. Ты не представляешь, как много ты для меня сделала. Это лучшее, что со мной произошло здесь. Спасибо за шанс умереть. Мы с тобой из одного теста, — тяжело выдохнула инструктор. Я знаю, что для тебя умереть лучше, чем позволить с собой играться. Ты не сможешь жить после такого. И все таки не торопись с суицидом. Используй мой подарок только в крайнем случае. Обещай. Обещаю. Нервно вздернула плечами я, чтобы подавить приступ слез, после чего нервно улыбнулась. «Что ж, я смогла продержаться в этом жутком месте восемнадцать дней. Надеюсь, что мы еще увидимся», — поджала губы женщина, проведя рукой по своей блестящей лысине. «Если бы не это обстоятельство, я бы ставила на твою победу». Я понимала, что Скарлетт хочет меня подбодрить, но это мало помогало. Спрятав страшные подарки в бюстгальтер, я отправилась на поиски золота. Ночью он предложил за меня девять тысяч монет, Но гарант снова отклонил его предложение. Золото сказал, что последний торг назначен на послеобеденное время. Вероятность того, что меня все таки перепродадут, весьма велика, так как по теории самого золота мой гарант, наверняка желающий сорвать большой куш за мою душу, будет тянуть до последнего момента. После обеда я незаметно закрепила металлическую шапочку на пятый нижний зуб, словно обмундировав его в бронежилет. И хотя Скарлетт утверждала, что эта штука не соскочит с моего зуба, пока я ее не всковырну пальцем, от мысли о том, что в моем рту находится ядовитое вещество, было откровенно не по себе. Заметив вооруженное золото, уткнувшего взгляд в экран светящегося гаджета, я подошла к нему впритык и сделал это как раз вовремя. Он готовился торговаться с моим гарантом. Последние торги за последнюю десятку купленных должны были начаться ровно в два часа дня, и продлится ровно десять минут. После этого вопрос о продаже участника закрывался на сутки. «Не переживай, мы выкупим тебя», — неуверенно улыбнулся Золото, и как только над моей фотографией загорелся красный маячок, добавил. «Через десять минут он сдастся». Торг начался. Золото поднял сумму от девяти тысяч монет до девяти пятидесяти. Но гарант отклонил его предложение, и неумолимо продолжал отклонять предложение за предложением. Десять тысяч. Десять пятьсот. Одиннадцать. Двенадцать. Когда за полминуты до окончания торга золото неожиданно ввёл полмиллиона монет, я округлила глаза. «Если он меня продаст, ты разоришься», — охнула я. «Я бы предложил за тебя и больше, если бы на моем счету не был ограничен лимит». От услышанного я покраснела и нелепо улыбнулась, как вдруг мой гарант отклонил предложение торг был остановлен перепродажа не состоялась он отклонил полмиллиона монет не скрывая своих эмоций ахнула я с такой суммой на руках этот идиот мог обеспечить будущее своих правнуков золото было откровенно подавлен и мне даже показалось что ему вдруг стало страшнее за меня даже больше, чем было мне самой до момента моего знакомства с гарантом оставалось всего пять часов и все пять часов золото не отходило от меня, буквально впиваясь у меня всем своим вниманием. Он старался заставить меня улыбнуться. Я же старалась улыбаться, но все наши старания были пропитаны ядом страха. Вечером в оружейную зашли пятеро клеменных, которые обычно уводили купленных в неизвестном направлении, и мое горло сразу же судорожно сжалось. Когда меня вывели из оружейной вместе с остальными купленными, мои колени впервые в жизни затряслись от страха, заставляя все моё тело впадать в полноценную дрожь. «Со мной не успеют ничего сделать. Я смогу вовремя проглотить яд. Главное, чтобы это был не ртуть и не свинец. Пусть это будет какой-нибудь магнат. Главное, чтобы не свинец». Дребезжали колючие мысли в моём подсознании. Неожиданно знакомый голос окликнул меня, отчего моё сердце едва не оборвалось. Обернувшись, я увидела золото, идущего по тёмному коридору вслед за нами. Дойдя до середины коридора, он невозмутимо попросил всех, кроме меня, продолжать движение. Клемённые переглянулись между собой, но все же решили послушаться приказа золота, оставив со мной лишь одного из своих, который в итоге должен был сопроводить меня к пункту моего назначения. Когда все участники скрылись за очередным поворотом, золото взял меня за локоть и отвел в сторону от клеменного, который старательно делал вид, будто не наблюдает за нами. Скарлет ведь дала тебе что-то?» Шепотом поинтересовался обеспокоенный металл, нервно дыша и смотря мне прямо в глаза. Ничего? Тя, я ее моляла. С опаской начала оправдывать союзницу я, опасаясь того, что предаю ее доверие. Что если имитировать преднамеренную смерть гаранта не удастся? Я отравлюсь, послушай. Не надо. Нет! Отстранилась от металла я. Боясь, что он отберет у меня мою единственную надежду на нормальную смерть. Я приму твоё решение, каким бы оно ни было. Неплохо начал золото. Только я не могу не просить тебя не делать этого. Послушай, чтобы сегодня не произошло, я не брошу тебя. Знаю, что я многого прошу, но я умоляю тебя не накладывать на себя руки. Со временем всё забудется. Я буду рядом с тобой и помогу всё пережить. Только не покушайся на свою жизнь». «Дай мне время, я спасу ее. После этих слов золото поправил локон, упавший мне на лицо. И я вдруг почувствовала всю ту боль, которую в эту секунду испытывал он. Я замерла. Золото положил руки мне на плечи. Еще секунды, и что-то бы произошло. Я не хотела этого. «Надеюсь, доживу до завтра», — прошептала я, отстранившись от металла. Это было своеобразное обещание, но большего пообещать я не могла. Вернувшись к Леменому, я последовала дальше по тесному коридору, решив не оборачиваться. Но золото окликнул меня по имени, и я снова посмотрела на него. «Если бы не ты, моя жизнь давно бы оборвалась», — на выдохе отозвалась я, глядя на отдаляющийся силуэт стоящего на месте золота. «Ты имеешь полное право просить сохранить для тебя то, что ты спас. Обещаю, что постараюсь». «Постарайся», — эхом раздался голос златовласого парня, сразу после того, как я завернула за угол вслед за ведущим меня клеменным. Теперь я знала наверняка, что через полчаса впервые в жизни рискну убить человека. Прежде я была уверена в том, что не смогу совершить даже попытку, но золото окончательно выбил меня из колеи.